Глава восьмая. Мы сходили в посёлок, который в это время года производил самое благоприятное впечатление. Посидели в кафе, где нас действительно не отравили. Я не забывала оглядываться, провожал взглядом машины. Чувство опасности по кадри мало. В крематории приезжали похоронные процессии, автобусы со скорбящими людьми. Эти картинки с выставки уже не напрягали, возникло философское отношение. Но мне сегодня меньше всего хотелось рассуждать о смерти. Жизнь тоже была неплохой штукой. Раствосало с видения пробитого колеса моих метаний вдоль обочины. Рядом с Варварой было приятно находиться, да и она не тяготилась моей компанией. Остались в прошлом прёки о моём несвежем виде и неумении в трудную минуту дойти до дома. Анна смеялась, говорила о себе: "Я тоже выдал пару тройку фактов из своей не очень интересной для гражданского лица биографии". Мы вернулись в парк памяти, погуляли по аллеям, потом нашли лавочку вдали от входа, где стояли автобусы с печальной символикой. Я украдкой посмотрел на часы, уже было 3 часа дня. Ягушин помалкивал, чем он занимался неизвестно. В принципе, рабочий день проходил неплохо. Когда закончились приятные темы, вернулись к неприятным. Снова чёрные мысли заползли в головы. "Ты действительно считаешь, что твоё колесо прострелили?" спросила Варвара. "Это можно сделать из травматического оружия?" "Вряд ли", покачал я головой. "Не тот наконечник, не та дульная энергия и скорость полёта пули. Стрелы из арбалета можно, но обломки стрелы остались бы в шее." «Точно не могу сказать, что это было. Ты просто пробил колесо». Она смотрела в упор, словно упрашивала согласиться. «Такое случается у водителей. Ты же остановился, вышел из машины. И если был стрелок, что ему мешало тебя снять?» Я, пожалуй, плечами не стал объяснять простые истины. «Кому-то не нравится моя работа, и от меня решили избавиться». «У человека на скорости лопнуло колесо, бывает». В царстве им унибесное. Даже пуля в протекторе нужно доказать, что это целенаправленный злой умысел, а не злостное хулиганство. А роковая случайность обратно не доказать. Пуля же в человеке явное убийство. Возбудиться полиция. Вадим Кривицкий не такая уж сволочь. Подключиться Сергей Борисович, обладающий достаточными рычагами. И для убийцы настанут сложные времена. Оно ему надо. Но не хотелось без пущей необходимости расстраивать Варвару. «Ты сегодня хорошо себя чувствуешь?» «Да, такое не впервые», – улыбнулась девушка. «Издержки работы у каждого свои. Почему артефакты так себя ведут?» «Не знаю. Мария Власова хочет нам что-то сказать, злиться, что мы не понимаем. Нужно больше информации. Зачем об этом, если Сергей Борисович решил закрыть тему?» Просто умозрительно, что будет, если ты сейчас опять прикоснёшься к плите с крестом. Возможно, получу больше информации. Я могу и не касаться плиты, сообщила Варвара интересную новость. Уже коснулась прошло взаимодействие. Представь, ты открываешь страницу в интернете, а потом отключаешь сеть. Страница всё равно остаётся на мониторе, верно? Ты просто по ссылкам не пройдёшь дальше. Можешь делать с этой страницей что угодно: засунуть в папку, поместить в закладки или удалить. Без контактов, впрочем, не разгуляешься, призналась Варвара. Зато самочувствие на месте. Как это у тебя происходит? Не могу объяснить нормальными словами. Это какая-то особая чувствительность, знание, проницательность. Человек в голове примножает шестизначное число, потом делит на семизначное. Как он это делает? Он тоже не объяснит. Вспыхивает что-то. Музыкальный гений прослушивает незнакомую оперу, а потом сыграет её по памяти от первой до последней ноты. Думаешь, объяснит, как это получается? И я словно забираюсь на антресоль с могильной плитой под мышкой. Отключаюсь от всего, настраиваю каналы для связи. Ну как, частоту выбираю на FM-диапазоне. А лучше не спрашивай, улыбнулась Варвара. И тогда оба не будем чувствовать себя дураками. Но ты можешь быть нормальной. А что во мне ненормального? Она обиделась. Телекинезом не владею, мысли не читаю, будущее не вижу, с ясновидением перебои. Понятно. Свёл я к шутке. Даром преподаватели время с тобой тратили. И как тебя нашёл Сергей Борисович? В магазине всё для магии встретились. На эту тему лучше не шутить. Она понизила голос, хотела что-то сообщить, видимо, касательно личности Сергея Борисовича, но передумала. «Возможно, я что-то еще не знал. Жизнь насыщенная и интересная, факультет иностранных языков, служба в группе советских войск в Германии, преподавание в школе, в университете, гид, переводчик, редактор, референт и даже инструктор отдела пропаганды обкома КПСС». 19 лет блестяще руководил гигантской сибирской ярмаркой, которой не было аналогов в этой стране. Продал бизнес, направил деньги на создание и развитие крематория, а также музея погребальной культуры при этой организации, которым тоже не найти аналогов. В чём причина? Человек оставляет процветающий бизнес, приносящий колоссальную прибыль, и находит своё призвание рядом со смертью. «Что такое тонкий мир, Варвара?» — Сергей Борисович упомянул. «Правда, хочешь знать, тогда не смейся». Она не меняла тональность и говорила, как об обыденных вещах. «Назовем эту штуку невидимой областью, где создаются программы управления нашим миром. Это тонкие энергетические пространства, различные миры. Светлые и темные существа, которые в них обитают. Это эгрегоры». Живые системы Тонкого Мира, вроде здания в городе, со своими жильцами, задачами, водопроводом, с канализацией, то есть инфраструктурой. Для примера, эгрегоры христианства, эгрегоры денег, без которых в этом мире никуда. Все перечисленные составные части Тонкого Мира. Тонкий мир, говоря по-простому, обеспечивает нашу Землю энергией. В Тонком Мире рождаются и живут наши души, туда они улетают каждую ночь, пока мы спим. Если хочешь, это мир бога, мир замылен на водобра изла. Там возникают идеи и мысли, которые потом переправляются в сознание людей. Полагаешь, ты самостоятелен в своих решениях? Тогда должна тебя огорчить. И ты, Варвара, я пытался выбрать правильную формулировку. Умею взаимодействовать с тонким миром. Как так вышло? Научилась Этому учат? Не в школе, разумеется, и не в армии. Я научилась перемещать точку сборки. Прости. Ну да, случай тяжёлый. Назовём этот феномен неким загадочным устройством в энергетической оболочке человека, позволяющим воспринимать мир. Не пугайся. У тебя она тоже есть. Она всегда в одном месте, ну, по крайней мере, у тебя. При смещении точки сборки меняется восприятие. чуть в сторону и видишь наш мир под другим углом. Спроси у наркоманов или алкоголиков, они знают. Сдвинешь сильно, начнёшь воспринимать другие миры. Настоящие маги умеют управлять этой штукой. То есть ты можешь кое-куда слетать. Ох, примитивное создание. Внимание! Вдруг напряглась варвара. К нам направляется Сергей Борисович. Он не просто направлялся, он очень быстро шёл и был не на шутку взволнован. Подвиньтесь, молодые люди, фух, запыхался. Мы с Варварой разъехались, и он опустился на лавочку между нами. А как вы узнали, что мы здесь? спросил я. Ерунда, отмахнулся Якушин. Если бы я всё другое знал, как это. У нас очередные неприятности, молодые люди. абсолю ужасающую весть, Сергей Борисович, и почему я не удивился. Значит так, по порядку. Двое моих ответственных работников тщательно упаковали артефакты, заперли в кузове фургона и повезли. И я приказал их зарыть в лесу за свалкой на Гусинке. Там такая роза ветров, что лес всегда окутан душистыми ароматами совалки. И люди там почти не появляются. И вроде ехать недалеко, если на прямик. На перекрёстке с улицей Чемпионов чуть в аварию не попали. Автопоезд, идущий навстречу, потерял управление, еле увернулись. В лесу перед Гуснобродским трактом колёса юзом пошли. Съехали в кювет, могли перевернуться. Только выехали на шоссе, чтобы двинуть к свалке, тормоза отказали. Хорошо, что скорость была небольшая, тормозили двигателем, всё обошлось. Звонит Шемякин, он машину ввёл в панике: "Что делать, Сергей Борисович?" Так мы в живом виде никуда не уедем. А у Лапухина его напарника кровью носом пошла. Затрясло человека словно лихорадку подхватил. Тут я всё понял, кричу: "Разворачивай, давай назад". 5 минут прошло, Шемякин снова звонит. Едем обратно, пока без происшествий. Лапухин вроде успокоился, жар спал, но ещё не отдышался. "Ну, засада", пробормотала Варвара. Причём классическая, невесело усмехнулся Якушин. Засада по всем фронтам. Они уже здесь, доехали без происшествий. Лапухина клемался, удивляется, что это было. Я распорядился всё это добро складировать в музее под лестницей, недалеко от чёрного хода. Мне на выставку же возвращать. Артефакты не хотят уходить, чего-то требуют. Прошелестел астральный голос Варвары: Да понятно, чего они требуют, поморщился Якушин. На родную могилу им надо, а не мытьём так катаньем. Подождите, Сергей Борисович, напрякся я. Ну ведь это не проблема. Найдём могилу, приведём её в порядок, всё вернём как было. И пусть подавится Мария Архипова. Чуть не сорвалось с языка, но я его прикусил, мало ли что. Хотя мои отношения с душами умерших продолжали оставаться сложными. Посмотрим, как вы это сделаете, Никита, грустно улыбнулся Якушин. Я пытался в последние полчаса заняться детективной деятельностью, чтобы вас не отвлекать. Вы так увлечённо ворковали, но потерпел фиаско и узнал много печального. Я позвонил по телефону Георгия Ивановича Крыленко, но робот-оператор поведал, что такого номера в природе не существует. И отыскал в блокноте телефон супруги Георгия Ивановича, связался. Она стала рыдать, сообщила, что Георгий Иванович погиб в прошлом месяце, когда ему на голову свалился кран. Апрельский ураган была такая штука. Банальное нарушение правил техники безопасности. Помните, не стойте, не прыгайте, не пойте, не пляшите. М-м, да, там, где идёт строительство или подвешен груз. Мысленно завершил я В СМУ-12 работала прокуратура, полетели головы. Смерть не криминальная. Бедный Георгий Иванович, такой хороший был человек. Сергей Борисович удрученно качал седой головой. Мне об этом даже не сообщили. Мать покойного слушать не хотела ни о каком крематории. Тело захоронили на Ахиллокском кладбище. Мы с Варварой тактично помалкивали. «Теперь бомж, продавший мне крест». развивал тему Якушин. Где его искать, одному Богу известно. Даже найдёшь не факт, что он укажет место. Но имя товарища это же звучно и индивидуально. Баклитский Эммануил Ксенофонтович. Во всей России второго такого не найдёшь. Полиция, разумеется, не держит базу по вамжам, тем более по местам их обитания. Но я позвонил хорошему знакомому в руководстве ГУВД. На предмет не мелькала ли фамилия И знаете, Мелькала, этот человек не Пониковский, у него был паспорт, который он всегда аккуратно заворачивал в тряпочку. Тело господина Баклитского нашли утром 26 апреля на берегу речки Знаменки, рядом с садовым обществом Аист. Зарезан ножом, никаких денег при нём не было. СНТ Аист это недалеко отсюда. Оперативники раскрыли убийство за полчаса. Счастливый обладатель пяти тысяч рублей добежал до своих знакомых, живущих в соседней теплотрассе, угостил их паленой водкой и похвастался, что продал крест одному седому лоху и сделался сказочно богатым. Миллионера зарезали его же дружки, когда он спал. Чистая выручка четыре тысячи восемьсот рублей с мелочью. Утром следующего дня их взяли. «Но эти две смерти вряд ли связаны с нашим делом», засомневался я. Они никак не связаны с нашим делом, отрезал Якушин. Иначе мы нафантазируем себе гору всяких невероятностей. Но тенденцию наблюдаете, всё против нас. Но подождите, зачастил я. Теоретически можно атаскать дружков бомжас, с которыми он пил свою последнюю водку. Он наверняка болтал мог проговориться, где нашёл крест. Впрочем, если допустить, что дружки уже сидят, всё становится сложнее. «Поднять городские архивы, старые реестры, рабочую документацию похоронных контор Нова Николаевска», предложила Варвара. «Работка аховая, неблагодарная...» «Это было не на кладбище», — возразил Якушин. «Большая вероятность, что это одиночное захоронение в лесу». «Что-то глаза у тебя заблестели, Варя», — подметил Якушин. «Даже не думай об этом». Собралась на очередной контакт близкого вида. Хочу тебя огорчить, ты видишь лишь глазами живой Марии Власовой. Последнее — это брызги воды и бородатая личность того, кто ее толкал. Место собственного захоронения Мария Архипова тебе не подскажет. Я уверен, можно отыскать концы, — настаивал я. У Крыленко были коллеги, люди знали, что он нашел плиту, которую впоследствии отвез в музей. Пост не было свидетелей, но он мог обмолвиться, где её нашёл. Он же не в вакууме в тот день работал с людьми. Вот и славно, кивнул Якушин. Я верю в вас, Никита Андреевич, займитесь этим делом. Если не успеете сегодня, то завтра. Если Варвара Ильинична пожелает к вам присоединиться, буду только приветствовать. У вас карт-бланш, делайте всё, что пожелаете нужным. В рамках уголовного кодекса, разумеется. Мы снова сидели в одной машине, словно ничего не изменилось. Я вертел баранку, высматривая в окружающем пространстве враждебные мелочи. Варвара извлекла из сумочки планшет, вставила сим-карту и радостно проурчала: "Ну здравствуй, дорогой интернет, как долго мы не были вместе". Я покосился на её довольный профиль. "Думаешь, он скучал?" Она не обращала на меня внимания, что-то бормотала. включала зачем-то навигацию, определяя своё местоположение. Мы всегда должны знать, в каком месте мы находимся, заявила она. Мы давно находимся в одном месте. Фу, какой ты грубый салдафон, поморщилась Варвара. Так, я, кажется, нашла. Саму 12. У них есть целый сайт, хотя конторка, похоже, мелковата. Так, несколько долгих лет на строительном рынке. высокопрофессиональные инженерно-технические работники и такие же рабочие, заключила договор подряда на строительство жилого комплекса «Рубиновое», ввела в эксплуатацию более 20 тысяч квадратных метров жилья, бла-бла-бла. Что и где они строили два месяца назад? Ай, такой информации здесь нет, придется ехать в центральный офис и там выяснять. Так, а где у нас находится центральный офис? А центральный офис находится в Первомайском районе на улице Адаевского. Я присвистнул ничего себе. Если центральный офис на самом краю, то где все остальные? Мытых 2 часа мы пробивались через уплотнившиеся к концу дня пробки. Автомобилисты спешили выбраться из города. Мы проехали по петляющей развязке с видом на великую реку Инью. Миновали микрорайон Весенний, мысленно передавая приветы Саше и Алёне. Железнодорожная станция Новогодняя, станция Первомайская. Контора Сму располагалась за пустырём в отдельно стоящем двухэтажном здании. Обширный двор украшали облезлые экскаваторы, приобретённые в Китае руководством управления. "Сильно не напрягайся", посоветовала я, пропуская даму. "Эту контору мы возьмём без боя". Часть сотрудников ещё не разошлась. Бродили люди в касках и без касок, трещали принтеры, из которых вылезали чертежи. В кабинете начальника сму в конце коридора ругались откровенно матом. Очкастый мужчина с лоснящимся черепом, похожим на глобус Сахары, рычал в телефонную трубку, требуя, чтобы с утра всех людей привели на пятый объект. Ему плевать, что на четвёртом складывается критическая ситуация. Пусть Фролов отвечает за объект, ему всё равно год до пенсии. Он подавился нецензурным словом, обнаружив в помещении женщину, молодую, привлекательную и сверкающую обезоруживающей улыбкой. "Вы кто?" на всякий случай понизил голос руководящий работник. "Тот, кто в пальто", популярно объяснил я украткой поглядывая на Варвару. которая явно игнорировала мой совет не напрягаться. Прокуратура. Мы по поводу трагического случая, произошедшего с вашим работником Крыленко. Опять, шумно выдохнул руководитель. Требовать документы не стал, видно, примелькались уже прокурорские работники. Всё в порядке, мы знаем, что виновные уже наказаны. Кое-что для уточнения по событиям двухмесячной давности. Церелячок сомнение в голосе и быстро слетает Гонор. Объект теряется, безоружен. Посетители могут нести потенциальную опасность контории с сроком выполнения работ, ему лично явно не безгрешному. И человек отвечает на вопросы, какими бы странными они ни казались, ожидая только одного чтобы его быстрее оставили в покое. Это безопасно, объясняла Варвара. Поудивляется потом не больше. Можно работать традиционно, делохозяйское, но ты готов терять уйму времени». Два месяца назад бригада «Крыленко» работала в Рубиновом. Это коттеджный поселок недалеко от села Кривошлыково. Восполнял наши информационные пробелы замначальника СМУ. Поселок разбросан там на три улицы – Дунаевского, Раздольное и Печерское. На последний возводили таунхаус с переменной этажности. Вы можете выяснить, где именно 26 марта работал покойный Крыленко. Мужчина зашуршал бумагами, потом забрался в компьютер. С середины марта до первых чисел апреля Георгий Иванович точно трудился в Рубиновом. Курировал несколько объектов в здании под условными номерами 2, 4 и 8. Он был бригадиром отделочников и имел свой пикап, на котором иногда подбрасывал членов бригады. На каком объекте он находился именно 26 марта? Уяснить, к сожалению, невозможно, такой учёт не вели. Просто закрывали рабочие дни. Можно ли связаться с кем-нибудь из членов бригады? Теоретически можно, но для этого придётся вернуться сюда ещё и завтра. Желательно к 8:00 утра, когда всех этих бездельников ещё можно застать в конторе. Я лихорадочно соображал Вернуться можно, но район, в принципе, понятен. Коттеджный посёлок уже построен, не так уж много там лесов. Вот если не удастся ничего найти. У Варвары остались вопросы, но я уже сигналил. Валим отсюда, пока у человека не заработала голова. Кто же из живущих в этом городе не слышал про село Кривошлыково? В ту минуту это казалось самым важным определить район. А как искать конкретную могилу, я пока не задумывался. На обратном пути машин было меньше. Опускалось солнце, гасли краски дня. И снова здравствуй, дорогой интернет, бормотала Варвара, бегая пальцами по экрану планшета. Ты уж прости, милый друг, что мы так редко стали видеться. Село Кривошлыково. Ага, вот оно. И вся информация по селу. Ты знаешь, где оно находится? Весьма смутно, признался я. Ку чёрта на рогах вот где. Информация в губльГИС есть, но это далеко за пределами городской черты. Левый берег Оби, село Марусино, микрорайон Лебяжий. Там сплошные частные дома. Это далеко за кудряшами и за тоном. Коттеджный посёлок Рубиновая, ага, есть такой. Находится в стадии завершения строительства, хотя, возможно, устарел мой дубль ГИС. Давно не обновлялся. Теперь информация по селу Кривошлыково. В село растянутое есть парочка мелких предприятий. Две улицы, центральная и кабинетная, вдоль северной окраины села протекает речка Майя. Ого, а тут пишут, что село Кривошлыково. Именно под тем же названием существовало задолго до советской власти – и даже до того, как Гарин Михайловский построил свой мост через Обь, что, собственно, дало толчок к возникновению города. А христианевшиеся староверы, ссыльные, беглые крепостные с Урала. Ого, и охота была в такую даль топать! Советская власть добралась до села к 1918 году, но продержалась недолго, пришел Колчак, и все стало как было. Потом опять пришли красные и вернули восемнадцатый год. «А ну, типа старушки лесника!» — усмехнулся я. «Которую брали все подряд, а потом пришел лесник и всех послал. Кладбище есть?» «Конечно!» — удивилась Варвара. «Не в реку же трупы сельчан сбрасывали. Тут, знаешь ли, не Индия. Но дубль Гиз по поводу кладбищ деликатно умалчивает, нужно самим выяснять». Ты собираешься составить мне компанию в этой полевой работе, насторожился я. Придётся, она бросила на меня загадочный взгляд. Да, признаюсь, в своём деле ты неплох. Часто ошибаешься, ограниченный кругозор, но неплох. Но уже второй день я не могу понять, почему со своей склонностью полагаться на авось и авантюрным складом ума ты ещё жив. Ладно, ущипнула. хмыкнул я. Будешь моим телохранителем, если не боишься. Что там с картой местности? Мы стояли у светофора перед Выборной. Варвара повернула ко мне планшет, я вытянул шею. Интересующе, нас местечко действительно находилось далековато, гораздо западнее Лебяжьева. Населённый пункт Кривошлыково был вытянут с севера на юг вдоль восточной опушки лесного массива. На северной стороне петляла синяя змея коричнечка Мая. Частично она тянулась по равнине, потом пропадала в лесу. Каттеджный посёлок Рубиновое находился на севере, в паре километров от околицы села. Помимо синей змейки, по карте разбегались коричневые, видимо, дороги. Замечательно, пробормотал я, медленно проезжая перекрёсток. То есть бомж баклицкий за каким-то фигом. Оказывается, в этой местности находит крест и тащит его через пол Сибири на другой край мегаполиса, чтобы продать Сергею Борисовичу. С Короленко как раз понятно, у него машина, хорошее отношение с Якушиным, которому он хочет оказать услугу, не ведая, что услуга медвежья, но с бомжом не совсем понятно. Во-первых, господин Баклицкий мог найти этот крест где угодно, А вовсе не на месте захоронения. Во-вторых, что мы знаем о миграции бомжей? Они как перелётные птицы, сегодня здесь, завтра там. Услышал от кого-то, что есть такой музей, где чудакам можно сбагрить похоронную атрибутику. Ну и подался на правый берег. Своеобразный горизонт событий. То о чём мы уже не узнаем никогда, да и ладно. Кстати, почему ты проехал Бугринский мост? Запаздала, встрепенулась Варвара. Пой-то был кратчайший путь на левый берег. Шутишь? Удивился я. Мы ж сегодня мы точно искать могилу не поедем. Скоро стемнеет, в потъмаха укотся в незнакомой местности. Представь, какая там грязь да и прочие удовольствия: клещи, комары, недружественные крестьяне. Может, ты и считаешь меня приверженцем русского авось, но из ума я пока не выжил и тебе не советую. Поедем утром. «Выспимся, экипируемся по всей форме. Надеюсь, в твоем модном гардеробе найдутся старые резиновые сапоги. Сейчас я отвезу тебя домой и провожу до квартиры. Не пугайся, внутрь заходить не буду». У перекрестка Большевистской с Добролюбова тоже образовался приличный затор. Справа с горки непрерывным потоком спускались машины. Сворачивали на Большевистскую, кто в центр, кто в сторону Академгородка. Светофор дал дуба, работал регулировщик. Мы продвигались в час по чайной ложке в потоке сигналищих, окутанных смрадным облаком машин. Вырваться из этого ада в деревню было бы действительно неплохо. Сработал телефон. Я удивился, звонил Сергей Борисович снова неприятности. О, нет, Никита Андреевич. Мир за время вашего отсутствия не перевернулся, успокоил меня Якушин. Вам есть что сообщить? Да, Сергей Борисович, мы как раз возвращаемся в город. Я в нескольких фразах описал создавшуюся ситуацию. Угу, задумался Якушин. Ну хоть какая-то определённость, кстати. Роль села Кривошлыкова в истории нашей области незаслуженно забыта. Это очень старое село, оно существовало чуть не со времён Ермака. Когда на берегах Оби появился город, многие сельчане перебирались оттуда в Новониколаевск. А там, где сейчас микрорайон Лебяжье, тогда же находилось еще одно большое село. Кстати, оно и называлось Лебяжье. В начале 20-х годов случился сильный пожар. Он совпал с ураганом, прокатившимся по западным окраям Новониколаевска. Село сгорело, погорельцы потом перебрались в город, мыкались как могли. Я понял, Никита Андреевич, решайте сами, когда и как посетить эту местность. Надеюсь, вы не настолько безумны, чтобы отправиться туда прямо сейчас. Нет, Сергей Борисович, я улыбнулся, покосившись на смутившуюся Варвару, и включил телефон на громкую связь. Настолько наше безумие не распространяется. Рад это слышать. Теперь по порядку. Именно то, что я собирался вам сообщить. Жучков на вашей машине не было во всяком случае в тот час, когда ваш тиранна стоял на нашей парковке. Специалисты службы безопасности осмотрели колесо и пришли к выводу, что его пробили пулей. Калибр небольшой, 5.45 мм, хотя вряд ли вас это успокоит. Третье. Вернулись люди, которых я отправил прочесать местность, откуда велась стрельба. Вы описали её крайне приблизительно: разреженный лесок, бетонный забор, они уверены, что нашли. Ложбинка за упавшим деревом это напротив проезжей части, совсем рядом. Вас определённо ждали. Воткнули в землю четыре окурка. Спасибо, Сергей Борисович. Я усиленно старался не измениться в лице. Варвара занималась тем же. Ох, я давно пожалел, что втянул в это дело и Вас, и Варвару Ильиничную, вздохнул Якушин. Я допустил непростительную ошибку, будьте осторожны, очень прошу. Берегите Варвару Ильиничну. Если хотите, я могу вам выделить несколько человек в качестве телохранителей. У них есть опыт работы в силовых структурах. Спасибо, Сергей Борисович. А обо мне не беспокойтесь. Но что касается Варвары Ильиничной, «Будет очень любезно с вашей стороны, если сегодня ночью в машине у ее дома посидит человек. И чтобы у него была связь с Варварой Ильиничной, хорошо?» Варвара вознамерилась что-то сказать, но я показал ей кулак. Она вспыхнула, промолчала. «Хорошо, Никита Андреевич, будьте осторожны. До свидания». Регулировщик на перекрестке развернулся на 180 градусов, как оловянный солдатик. махнул жезлом, вали толпа. Машины по команде устремились к коммунальному мосту. Справа на добролюбова раздался грохот. У огромной фуры отказали тормоза. Она не смогла остановиться на крутой горке, ударила в зад фургон с чистой водой. Их обоих вынесло на перекрёсток. Вызвизгнула Варвара, вцепилась мне в локоть, нашла куда вцепиться. Я ехал в третьем ряду по крайней левой полосе. Водитель фургона резко вывернул баранку, машина потеряла устойчивость, перевернулась на бок. Она машинально двигалась, перегородила встречные полосы. На меня неслось давая Вираш огромное чудище с горящими фарами. Водитель что-то орал, крутил баранку влево. При этом кабина тоже круто выворачивалась в отличие от прицепной части. которая продолжала двигаться под прежним углом. Я тоже орал, не мог прекратить движение, так как до меня врезался чёрный джип, идущий следом. Он лептывал с перекрёстка, бросив жезл перепуганный гаишник. Всё происходило как в замедленной съёмке. Я утопил педаль в пол, и тиранa понёсся зигзагами. Он промчался слева от кабины фуры, чуть не врубился во встречный поток. который тоже частично начинал движение, но были и такие, кто решил пропустить взбесившуюся фуру. Мне дико повезло. Одна машина на встречке успела проскочить, а та, что шла следом, вовремя остановилась. В эту дырку я и попал, вписался с ювелирной точностью. С одной стороны встречный поток, с другой прицепная часть фуры, совершавшая угрожающее движение против часовой стрелки. Возможно, я зацепил этого монстра, но не сильно. Скрипнуло зеркало с правой стороны, но удержалось. 6 секунд на всё безумие оттянулись они словно вечность. Я будто Одиссей промчался между Сциллой и Харибдой, вернулся на свою полосу за перекрёстком. Здесь дорога была пуста. За спиной всё лязгало, рвалолось, гремело, кричали перепуганные люди. Тирана швыряло по сторонам, машина жёстко вибрировала. Я направил её по диагонали к первой полосе, приткнул к бордюру у модернистского здания ночного клуба, олицетворяющего своими очертаниями морскую болезньь. В этом месте никакими правилами не возобронялась остановка. Варвара делала страшные глаза, держалась за сердце, такое ощущение, что собралась рожать. Всё в порядке, от страха не умирают. Я распахнул дверь, высунулся из машины. Это было просто чудо. Как я ухитрился проскочить? На перекрёстке творилось что-то невообразимое. И ведь только я проскочил. Сигналили машины, кричали люди, участники движения встали и, похоже, надолго. Кабина фуры протаранила чёрный джип, который ехал за мной. Кузов фуры напрочь перегородил большевистскую в направлении центра. На другой стороне дороги осталось узкое пространство между фурой и перевернувшейся чистой водой. В эту щель устремился ручеёк из машин. Особо пострадавших, кажется, не было, что, в принципе, невероятно. Из перевёрнутого фургона выбирался бледный водитель. Из кабины фуры спрыгнул крепыш, волосы от страха стояли дыбом. Двое вылезли из раскромсанного джипа, тоже целые и невредимые. Машина хорошая, надежная, вернее, была. Сработали подушки. Все, народ приехал. Одна из крупнейших городских магистралей парализована по меньшей мере на час. Я вернулся в машину, захлопнул дверь. Мы сидели, смотрели перед собой на пустую дорогу до самого длинного в мире метра моста. Я положил руку на дрожащий кулачок Варвары, она не отдернула его. Колятяк был холодный, как заледеневшая банка пива. "Что это было, Никита?" прошептала девушка. "Мы вроде целы, даже машина не пострадала, но что это было?" "Это был мастер-класс", выдавил я. "Как проскочить там, где проскочить невозможно. Всё в порядке, это просто досадное ДТП, которые регулярно случаются в нашем городе". У фуры отказали тормоза и она покатилась с горки. Это случайность, Варвара, а не попытка нас убить. Сложно представить, чтобы наши недруги выбрали такой способ, и по времени подгадать невозможно. Есть масса более лёгких способов нас прикончить. Ты успокоил, прошептала она. Спасибо. Вопрос в другом. Я приходил в норму и потянула в философию. Мы начинаем притягивать неприятности, хотя достаётся почему-то другим. Хм, я смогу это объяснить, простанала Варвара. Умница, но не надо. И Сергею Борисовичу об этом не рассказывай, пощади его нервные клетки. Мы с тобой хотя бы мало же разберёмся, Варвара. Пострадавших нет, все отделались испугом и материальным ущербом. Что с тобой? Она действительно рожала. Она откинула голову, закрыла глаза, тяжело дышала. Аджеу гораздо дело меня познакомиться с ведьмой. И я чувствовал, как мне передаётся её состояние. Пустота в желудке, что-то липкое ползёт по спине, колени дрожат. Она распахнула глаза, уставилась так, словно мы незнакомы. И я лежу у неё в постели. Что опять? Догадался я, Фух, она выдохнула, расслабилась. Видать, на почве эмоциональной встряски. Видение повторилось Никита с новыми деталями. Грустно шея, я путаюсь в длинной юбке. Наступила в воде на подол, не могу удержать равновесие. Два бородатых мужика в черных рубахах и овчинных безрукавках. Они тащат меня на глубину. Один из них орет, сдохни, ведьма. За их спинами ещё кого-то не вижу, его лицо он очень плохой человек. Мне страшно, мне невообразимо страшно. Дикое отчаяние, безысходность, злость в груди клокочет. Я вырываюсь, что-то кричу. Что ты кричишь? Я поддался к ней, это могло быть важно. Не знаю, пока теряется. До этого я ещё не досмотрела. Не пойму, где это происходит. Природа, речка, уже нашей Инни, но быстрая, не удержатся на ногах. Всё, успокойся. Я тряхнул Варвару за плечо. Это не ты видела речку и бородатые рожи, а Мария Власова, которая скончалась больше 100 лет назад, которая, судя по отдельным репликам, такая же ведьма, как и ты, дорогуша. Подумал я, но озвучивать эту интересную мысль постеснялся. А почему бы, кстати, и нет? Рыба к рыбака, как говорится. Мы снова тронулись в путь. Я ехал по первой полосе очень осторожно, словно первый день за рулём. За спиной на перекрёстке переливались огнями проблесковые маячки. Вскапливалась глухая пробка, прорывался по встречной полосе эвакуатор с подъёмным краном. приближались сумерки. Я забрался по отвороту от большевички на улицу Восход, упирающуюся в публичную библиотеку, и через несколько минут, вырвавшись из потока транспорта, въезжал в тихий дворик на улице Нижегородской. Он, как и мой двор, по уши зарос пожилыми тополями. Варвара обитала в добротном пятиэтажном здании старой сталинской постройки, в принципе, таком же, как и я. Я проводил её до квартиры на третьем этаже, и у меня третий. Мы постояли, прислушиваясь к тишине подъезда. Вот тут я и живу, показала Варвара на дверь. Две комнаты, маленькая кухня. И у меня такой же дом и такая же квартира, улыбнулся я. Две комнаты, маленькая кухня. На балкон с улицы можно проникнуть, деловито осведомился я. Она замотала головой. Нет, что ты, разве только с вертолёта или от соседей? У них балкон рядом, но там бывший боксёр живёт, он в тяжёлом весе выступал. Спасибо, Никита, что проводил. Сил не отбуду спать. Завтра в 10 буду готова как штык. Все инструкции поняла, никому не открываю. Приезжает человек от Якушина, немедленно с ним связываюсь. Извини, что в квартиру не приглашаю, но так, наверное, лучше. Я набрался храбрости, поцеловал ее в щеку. Она зарделась и с достоинством стал спускаться по лестнице. Моя езда к родному дому в этот вечер была образцовой до нелепости. Я ехал по Октябрьской магистрали со скоростью 50 км в час, слепо подчинялся всем сигналам светофоров и дорожной разметки. Ума хватило не оставлять машину рядом с домом. Я согнал тирана на охраняемую стоянку в соседнем квартале пешком, побрёл домой. Я вёл себя как багдадский вор, в подъезд входил как на заминированную террористами базу, стоял, проницыя тишину, потом поднялся, перегнулся через перила, глянул вниз, вверх. Постороннее в квартиру не проникали. Здравствуй, милое сердце параное. Я замкнул дверь на все запоры, обследовал окна потайные углы, сел на кухне перед бурчащим электрочайником и впал в оцепенение. Потом шатался бестелесной зыбью, запинался в выступающие части интерьера. На улице стемнело, выбралась луна, и отбился от неё, задёрнув все шторы в доме, паранойя процветала. С этим нужно было бороться. Для человека, прослужившего лучшие годы в спецчастях, это как-то не солидно. Что происходило? Неким силам очень не хотелось, чтобы атрибуты надгробия Марии Власовой оказались на своём родном месте. Это выглядело чушью. Некие силы не хотят, чтобы в ходе нашей работы с артефактами вылезло ещё что-то. А вот это вполне возможно и даже очевидно. Я вздрогнул от телефонного звонка. «Пионерская зорька, здравствуйте, мальчишки и девчонки!» «Я еще не переспал со своим парапсихологом», — устало сообщил я в трубку. «Да мне плевать!» — выдохнула помощница. «Я сегодня Римма Зеленая!» «М-м-м!» — замычал я. «Вообще-то актрису звали Рина Зеленая!» «А я Римма!» — нервно выплюнула работница. «Зеленая от страха!» «Что случилось?» — ёкнуло сердце. «Он еще спрашивает!» «Втянул нас в собачье дерьмо!» Риму трясло мембранно и спускало возмущенные вибрации. «Был звонок в конце дня, а я сидела в офисе почти до семи. К сожалению, не депутат. Этот человек, видимо, отчаялся и нашел себе другого сыщика, более умного и благоразумного». У меня от этого голоса мурашки по спине побежали. Вроде обычный, мужской, спокойный, но как услышала вмиг вспотела. Спрашивал тебя: "Мы появишься ли ты сегодня в офисе?" Я что-то мямлила, типа не знаю, мой начальник человек занятой, сейчас у него много работы на выезде, но может появится кто его знает. Я ведь реально не знала, появишься ли ты. Но нет, амур из парапсихологом для тебя важнее своего офиса будь он не ладен. Оставьте свои координаты, сказала я. И Никита Андреевич вам обязательно перезвонит. Ха-ха, засмеялся, представляешь? У меня от этого смеха кровь в жилах застыла. Он сказал, что сам позвонит и отключился. У меня трубка к руке прилипла, душа в пятки ушла. Сидела, как на иголках, боялась выходить из офиса. Почему не позвонила? Да звонила я, разозлилась Рейма. Ты не брал. Погляди-ся на свой смартфон, увидишь, что я там на следила. Конечно, кто я такая? У тебя же более важные дела. Я всю голову сломала, почему такой страх? Откуда он взялся, ведь ничего такого. просто пещерный ужас первобытный какой-то. Мм, да, ты права, Варвара, мы влезли в нехорошую историю. Здесь стандартные объяснения не работают. Ага, я помню, какую хрень ты мне рассказывала сегодня утром. А ты знаешь, что женщины существуют ранимые падки на всякую мистику. Любой нормальный мужик после твоих слов пальцем бы покрутил у виска, а я поверила. Не надо было. Подумал я, неверующим легче. Потом злость взяла. «Да долбись оно конем, думаю! Все меня бросили, пойду я нафиг к мужу и ребенку. Плевать, что ноги подкашиваются. Пошла, офис закрываю, а на площадке сверху мужик у окна стоит и смотрит на меня так из-под лобья. И вид такой, что сейчас нож достанет и бросится». «Может, и не к нам он вовсе, но ну, стоит себе мужик, бывает. И не говорит ничего, таращится, как я офис закрываю. Мне совсем дурно стало, хотя виду не подала. Даже спрашивать ничего не стала, быстро закрыла, вниз побежала. Думаю, увидит камеру на потолке. По ней же не понять, что муляж. А рукой ее не собьешь, даже если прыгать будешь, тут стремянка нужна. К двери подхожу, слышу, а он за мной спускается». Тут я и помчалась, как дура набитая, только ветер в ушах свистел. Сразу побежала на Красный проспект, оборачиваюсь, никого. А страх-то со мной. Руки немеют холод на спине, хорошо, что людей на проспекте много. Я в один магазин зашла, потом в другой. Из пирамиды через задний ход вышла, как ты меня учил. Домой прибежала, там муж, слава богу. Не стала ему ничего рассказывать, а он сам и не смотрит на меня. Не видит, что у меня с лицом. Сейчас он в ванной, а чудо гуляет где-то. «Лови фотографию по WhatsApp», — сказал я. Не этот мужик стоял на лестнице. Она перезвонила через минуту. «Нет, не этот». Она немного успокоилась, уже не частила, как печатная машинка. «У этого хоть пена из пасти, а мужчина нормальный. А тот на урку похож, небритый». рожа наглая опухшая и у него ещё крупная родинка между виском и левым глазом. Омане приложу, как я эту родинку запомнила. Так, из дома ни ногой, приказал я. Завтра берёшь отгул больничный что угодно, но в офисе не появляешься. Рабочие дни оплачу. Сигнализацию в офисе включила? Э, по-моему, да. Ну, какой ты щедрый, Никита Андреевич. В голосе помощницы зазвучали игривые нотки. Выпросила такие: "У меня как раз на завтра много дел с Наташкой, надо в университет съездить, с деканом познакомиться". Я кому сказал из дома ни ногой, возмутился я. "Ау, ты слышишь вообще, что я говорю? Произойдёт с тобой какая-нибудь хрень, и снова я буду виноват". "Ну ладно, ладно", миролюбиво забормотала Рима. "Как скажешь, товарищ начальник". Я отшвырнул смартфон. Действительно полная хрень, не постесняюсь этого слова. Даже абстрагируясь от событий в музее, навязчивая серая Honda, снайпер у дороги, голос в трубке пригвоздivшей риму к полу, небритый, опухший господин на лестничной площадке и эта страшная кабина взбесившейся фуры, несущаяся прямо на нас. Я снова пил чай, что-то жевал, не отходя от холодильника холодное и почти сырое. Паранойя жила и здравствовала. Перед посещением душа я проверил все замки в прихожей, вставил в дверную ручку палку от швабры, убедился, что она сломается не сразу. Телефон Варвары был занят. Не знаю, почему я решил ей позвонить, но уже наследил, потом не отмыться, она увидит мой вызов. Пришлось опять звонить, и не прошло и 15 секунд, она отозвалась. Э, это я. Смущённо представился я. У тебя было занято? Это я тебе звонила, но у тебя было занято потому, что ты мне звонил. Понятно. Такое ощущение, словно рот расползается до ушей. Покосился в старенькое дрюмо, действительно расползался. Это была моя помощница, давал указания на завтрашний день. И ведь реально же давал, не поспоришь. Ты с ней спишь? Немного подумав, спросила она. Какая прелесть! Открываем конкурс мисс Ревность. Я с ней работаю, искренне признался я. Она хорошая женщина, но старше меня, замордована бытом, мужем, ребёнком, студентом, нищенской зарплатой. Ха -ха, то есть всё перечисленное обязано тебя остановить. Она тихо засмеялась. Нет, не обязана, смутился я. Но почему-то останавливает. Прости, я не должна была об этом спрашивать. Мне, собственно, до лампочки. Моя девушка покинула меня 2 дня назад, вспомнил я. Так что нынче я в глубокой печали. А ты почему звонишь? насторожился я. Всё в порядке? Злые демоны скапливаются под дверью. Если придут, я на них собственных демонов натравлю, а то и мне чем заняться. Всё в порядке, Никита, не знаю, почему решила позвонить. Наверное, спросить, всё ли у тебя в порядке. Собираюсь ложиться спать. У подъезда стоит Камрис с Никием Васильевичем, сотрудником службы безопасности Якушина. Он уже связался со мной, шутил, что спать не будет, поскольку работа во внеслужебное время будет ему оплачена по двойному тарифу. У Сергея Борисовича толковые охранники, он их лично подбирает. Тебе неспокойно, догадался я. Есть немного, призналась Варвара. Но ничего. К утру наберусь спокойствия из космоса. Лишь бы не из интернета. Поддержал я шутку. Держу пари, ты лазишь по сети, ищешь информацию. По старинным кладбищам, могилам, надгробиям. особенно то, что связано с Сибирью. Ты такой ясновидящий, умилилась Варвара. Да, я побегала по страничкам. Оказывается, село Лебяжье, которое в 3 верстах от Кривошлыкова, раньше было центром мироздания. Там даже гимназия работала для особо продвинутых девочек, тот же Смольный, только проще. А ещё там имелась процветающая похоронная контора. некоего мастера гробовых дел Сидорчука Павла Емельяновича а в помощниках у него значилось молодое дарование по имени Макар Власов вот сижу и думаю он однофамилец нашей Марии Власовой или родственник это просто познавательный сайт который издаёт компания застраивающая лебяжий в нём много интересных фактов по истории села вот только нет ничего про Кривошлыкова Могучая сила, мировая сеть. Вроде не знал ни черта, а через час уже профессор. Какой только шелухи не найдешь, если нечем заняться. Мне думается, в те времена процветали все похоронные конторы. Медицина была нулевая, к умирающим даже докторов не звали. Собирались родственники и ждали, пока больной даст дуба. И в голову не приходило, что человека еще можно спасти. Та же штука и с детьми из Карлатина подхватил, считай, покойник. Да и времена были лихие, крепостное право только на бумаге отменили. У тебя пробелы по истории родного края, заметила Варвара. В чём-то ты прав, в чём-то нет. Да, умирали от тех болезней, с которыми сейчас неделю сидят на бюллетене. Но и иммунитет был посильнее нынешнего. Крепостных в Сибири почти не было. Государство не жаловало помещиков, хотело лично получать все оброки и налоги на землю. Частная собственность на землю в наших краях это редкость. Поместий и вотчин почти не было, монастырей мало. Набеглых крестьян закрывали глаза. Когда Александр II подписывал свой манифест, во всей Сибири от силы три десятка помещиков насчитывалось. Да кучка беспоместных дворян, владевших лишь дворовыми людьми. К востоку от Урала вместе с этими дворовыми всего три тысячи крепостных было. Так что народ считался продвинутым с достоинством. Крестьяне крепко на ногах стояли, и государство их сильно поборами не обижало. «Знаешь», — вырвалось у меня, — «преследует идея Фикс, что я сейчас должен находиться рядом с тобой». «Нет, вовсе не за тем, что ты подумала». «Ни в коем случае». испугалась Варвара. Как ты подумал такое? Завтра будешь рядом, ну всё, Никита. Заторопилась девушка. Давай спать, завтра будет трудный день, спокойной ночи и всё такое. А поцеловать? мрачно думал я, вслушиваясь в тишину эфира. От разговора, как ни странно, остался приятный привкус. Прежде чем уснуть, я вышел на балкон покурить. Внешние шумы в наш двор почти не доходили. А здесь всегда было тихо и скучно. Публика проживала в основном интеллигентная, старой закваски, много пенсионеров. Криворукие тополя глушили звуки. Их не стригли, не рубили, местный актив не разрешал управляющей компании это делать под страхом грандиозного скандала и угрозы дойти до президента. Вот помрём тогда под корень рубития. поговаривали боевые пенсионерки из-за этой гущи двор казался лесом детская площадка состояла из качелей и песочницы пространство между тополями прошло травой двор был замкнут в кольцо соседними зданиями я курил облокатившись на ограждение двор вымер хотя до полуночи ещё оставалось время гасли окна в домах пенсионеры рано ложатся спать То ли снова галлюцинация, то ли что. Тополь за качелями вдруг раздвоился в нижней части. Я начал всматриваться. Почему обратил внимание? Боевое прошлое не даёт покоя. А ведь бывало, что наблюдательность спасала жизнь. Словно человек отстранился от дерева и волосы зашевелились на макушке, хотя ветра сегодня не было. Зачем он отстранился? Чтобы прицелиться, колючий ёж образовался в горле, рука дрожала, выпустила недокуренную сигарету. Колени напряглись, я приготовился отпрыгнуть в сторону. Тупа никто ещё не уворачивался от пули, выпущенной с близкого расстояния. С километровой дистанции можно, если заметишь, конечно, вспышку. Я стоял, облокатившись на перила, как полный идиот, смотрелся в темноту. Я даже не был уверен, что там кто-то стоит. Глаза играли злую шутку. Колебались очертания деревьев, смыкались друг с другом. Возможно, там не было никого. Наблюдатель не может сохранять абсолютную неподвижность. Всё было тихо, двор помалкивал. Я поидал глазами эту чёртову темноту, нервы натянулись до упора, чувство опасности колотило в бубен. Дойдут да они все лесом. Я отступил к открытой двери, вписался задам в проём, поднимая ногу, чтобы не споткнуться о порожек, одновременно присел. Если будут стрелять то в верхнюю половину туловища. Я ввалился в комнату, захлопнул дверь, задёрнул штору и рухнул на старую софу. Что происходит, чёрт возьми? Стой, на капитан! сам построил логическую цепь. Не будут убивать, столь вызывающе. Подстроить аварию, несчастный случай другое дело. Но стрелять из пистолета им это не выгодно, если не хотят делать ноги в другой регион или другую страну. Но про аварии, ма, этот страх был сильнее здравого смысла. Он шёл от души. Я всегда подозревал, что большие деньги даются каторжным трудом. ясленимеешь в аровской жилке но это уже слишком а ночью снова покатились видения давненько их что-то не было выждали ночку когда я ютился как бедный родственник на кушетке в офисе и врезались из всех стволов я катался по кровати пропитывая её потом орал стараясь прекратить по любо утёса авалите парни я прикрою Валите же к чёртовой матери. А вы давайте подходите, твари бородатые и крылатые, я вас чаем угощу. Всех на удобрение. Я метался по пустыне, не находя себе пристанища. А на меня пикировали террористы-левитаторы, больно клевали, смеялись. Я яростно чесался, выгибался дугой. Отряд ушёл, он явно не заметил потери бойца. Впрочем, все вернулись, когда настало время хоронить товарища. Крышка гроба была прозрачной. Саратники перешёптывались: "А правильной ли стороной опускаем? Как будто я флешка какая-нибудь". Они не могли не видеть, что я жив. Я рвался из гроба, колотился в крышку, а меня придавливали плитой, сплющивали, чтобы меньше места занимал. Я извивался, кричал, что это плита с другого надгробия. Ей больше 100 лет, она должна быть не здесь, но меня никто не слушал. Майор Незнамов с сморщенным старушечьим лицом скорбно склонил голову. За ним остальные мол, спи спокойно, дорогой товарищ, за тебя отомстят. Но не собирался я спать спокойно. В итоге рухнул с кровати, привет соседям. Руки чесались, комаров напустил и забыл включить в розетку их убийцу. Ох, хоть бы не клопы. Их же потом никакими заклятиями не выведешь. Утро было злобным, тоскливым. Очень хотелось в крематории. Я пил, не отрывая скипячённую воду, хотя определённо не был с похмелья. Ванна ещё печальнее. Впрочем, коммунальщики выполнили часть работы. Из холодного крана действительно текла холодная вода мне было без разницы лишь бы мокрая состояние беспримерной тяжести такого не было даже в армии ей богу не откажусь от премии если якушин предложит для относительного приведения в порядок потребовался комплекс жёстких упражнений и двойная доза цифириа В телефоне обретался непринятый, читая, неприятный вызов Вадима Кривицкого. Родная полиция да ещё с утра. Это более чем сурово. Одежду я приготовил с вечера: плотные штаны, армейские ботинки, непродуваемая ветровка. За плечом сумка с термосом и бутербродами. В потайном кармане травматический пистолет, очень похожий на ПМ. Как бывало и конспиратор, я отправился в обход квартала. Небо затянули облака, а законах подлости даже вспоминать не хотелось. Но дождь пока не собирался, могло и пронести. Чувство опасности тоже не делало стойку. Я окольными кругами добежал до машины, вывел её с платной парковки. В выходной я доехал бы до Варвары минут за 5, не очень заморачиваясь с соблюдением скоростного режима. В рабочую среду тоже расстояние покорилось за 20 минут, что было неплохим результатом. Варвара со словами "Входи, пароль не нужен" открыла с домофона подъездную дверь, а я поджидал её на лестнице и давился от хохота. Глядя, как она вытаскивает в подъезд две тяжёлые сумки. Ты взяла с собой палатку и запасные канистры с бензином для примуса, острил я, отбирая у неё багаж. Не моё, конечно, дело Варвара Ильишна, но мы не на неделю в поход едем, а всего на пару часов за город. Это не ханты-мансийский округ, а 15 вёрст за городской чертой. Ну и что? Она усердно старалась нахмуриться. Я проснулась на час раньше и сразу стала собираться. А вдруг мы где-нибудь застрянем, а вдруг машина сломается в лесу или ещё что-то? «Это еда, одежда, два термоса на всякий случай, с кофе и чаем, запасные сапоги, перчатки, репелленты от кровососущих насекомых, немного посуды, планшет с зарядником. У тебя же есть прикуриватель?» «Не извини, я такая!» Рассердилась Варвара. «Мне так спокойнее, понимаешь? Тебе же не на себе тащить, машина железная, пусть тащит, потом обратно выгрузишь». Я нисколько не возражал. Крупица здорового юмора в отдающем могильной прохладой деле никогда не лишняя. Я огрузил весь этот скарб в зад салона под насмешливым взглядом коренастого мужика, сидящего за рулем Камри. Он хмыкал, показывал знаками, дескать, табор уходит в небо. Происшествий за ночь не случилось, все остались живы. Я тоже ему жестикулировал, свободен шеф, спасибо за службу». Гамри ушла, водитель помахал на прощание. обо всём увиденном он доложит Якушину, значит, нам нет нужды делать то же самое. Я украдкой поглядывал на Варвару. Вся в изуминках и всё же очень хороша собой. Можно смотреть, не отрываясь. Лёгкая курточка по талии, обтягивающие джинсы, розовые сапожки с загнутыми голенищами. Веселая бейсболка с неприлично длинным козырьком, похожим на высунутый язык. Отличная мишень. Она усмехалась, довольная произведенным эффектом. «Мы поедем или будешь на меня смотреть?» Она с деловитым видом выудила из-под ветровки кошелек. «Нам надо заправиться. Как у тебя с денежными знаками?» Я засмеялся. «Ох уж эти знаки!»